Одна дверь хлопнула и женские каблучки процокали за его спиной. Здравствуйте, Ухан нервно обернулся. Перед ним стояла соседка. Привет. Он скорчил гобы наподобие улыбки. Придурок, что ты скалишься, как крыса на сыр? Давай мою банку, я выиграла. Ухан взглянул вниз. В ногах у него снова сидела разноцветная собака. Он, заискивающий, улыбнулся. «Понимаешь, я не могу. Это не только мое, но еще и деда». «А-а-а!» — протянула подозрительно собака. «Ну тогда ладно!» — и она не спеша залезла под юбку к соседке. Пухан закрыл глаза и даже не заметил, как оказался в лифте. Дочитав до десяти, он их снова открыл. И с удивлением увидел, что соседка на него смотрится с пугом. «Понимаешь, — решил он ей все объяснить. — Я крыс ловлю, а они такие милые! И плесень, плесень! О-о-о! — завыл он и заржал». А ещё Санёк пидорок кричит: "Уханчик, дедушка!" А ты мне снишься и говоришь: "Иди ко мне, иди ко мне". Ой, я и забыл тебе сказать, ты мне так понравилась, когда 2 недели назад к нам в дом въехала. Да, да, я не вру. А еще собака к тебе под юбку залезла, разноцветная такая. Хочешь, я тебе покажу, как через камейку прыгать? Я чемпион по этому. И Ухан, глупо хихикая, запрыгал на одном месте. Ухан тяжело открыл глаза. Он лежал в своей комнате на полу. Приподнявшись и поняв, что случилось, Ухан, подвывая от отвращения, пошатываясь, побежал в ванную комнату. И не раздеваясь, залез в ванную. Запах его собственных экскрементов ударил в нос. Наконец, выйдя из ванны и включив стиральную машинку в халате, он зашёл на кухню. Что с тобой вчера было? Вместо приветствия спросила мать. Нажирался? нажрался. Надо пить меньше. Всю ночь мне спать не давал. То собаку какую-то звал, то Нину. Работа у меня такая. Лучше пожрать что-нибудь, дай. И хватит об этом, самому тошно. Да прыгаешься, завела старую пластинку мать. как твой отец, сопьешься или где-нибудь в канализации сдохнешь со своими крысами. Но Ухан ее уже не слушал. Быстро позавтракал и ушел к себе в комнату. Спустя пару часов, придя окончательно в себя, он обнаружил, что нет сумки. «Мам, а ты моей рабочей сумки не видела?» Нет, заорала та из кухни. Где пил, там и ищи. Угу, подтожил Ухан и начал собираться на улицу. Дед меня точно убьёт, если я потерял плесень. А может, и не поверит, что потерял. Решит, что всё себе присвоил, подумал он, выходя из подъезда. Здорово, братан. А мы уж тебя заискались. Думаем, где же он живёт. Ухан непонимающе взглянул на здорового парня, у которого посреди лба алело красное пятно. Кого-то он ему смутно напомнил. Когда кулак парня ударил его в живот, из машины, припаркованной рядом, выскочило ещё четыре человека. схватили его за руки и согнувшегося у хана пополам протащили до машины и с размаху ударили об крыло. «Вставай, вставай, урод! Чего разлегся?» Ухан тяжело встал и прижался спиной к дверце авто. Перед ним стоял тот парень из пещеры, которого Санек ударил головой в живот. «Ты, красоедца раны, думал, что мы тебя не найдем?» Парень, гнилостно улыбаясь, достал из кармана диггерский пропуск у хана и ткнул его в лицо. «Когда убегаешь с награбленным, вещи свои терять не надо», — наставительно сказал он. «Ну что?» — продолжил он. «Где наша плесень?» «Я не знаю, пацаны, в натуре не знаю!» «Не гони, урод!» — последовал новый удар в живот. «А ну-ка не смейте его трогать! Как вам не стыдно издеваться над умственно отсталым? Даже если он вам что-нибудь и сделал, это ему простительно! Вы разве не видите? Это же больной человек!» Ушан тяжело выпрямился и повернул голову. Недалеко от них стояла соседка Нина. Кажется, так её зовут, подумал он смутно, получив кулаком по лицу. И очередной удар в живот. Вы что делаете, сволочи? Я сейчас полицию вызову. Он же не в себе. И она уже потянулась за мобильником, висящим на поясе. "Ладно, братва", так же мерзко ухмыляясь, произнёс ихний бугор. "Давай, этих в багажник, на месте разберёмся. И не забудьте с натворного вколоть, чтоб по пути не рыпались. А ёно хрена, чубчик. Нам свидетелей ни к чему, придурок". «Ну, что вы с ними сюсюкаетесь?» — гаркнул Чубчик. «Дай ему по голове, как следует, и вкалывай!» Ухан почувствовал, как его вмазывают по мышце, и провалился в темноту. Глава седьмая Аркадьевич вел машину и лениво улыбался, вспоминая проведенную ночь. «Да-а-а!» — думал он мысленно. «Ну и снойная женщина!» «Жениться, что ли?» Он свернул на стоянку возле супермаркета, где вчера высадил у Хана с Саньком. «Сейчас закуплюсь и обратно в жаркие объятия!» Как тут кто-то бросился ему прямо под колеса, что-то крича. Аркадич резко нажал на тормоз и выскочил из машины, заорав. «Ты что, козел? Мать твою!» «Жить, что ли, надоело?» Человек, который упал на асфальт, благо Аркадьевич вовремя свернул и тем самым лишь чиркнул придурка крылом. Встал на ноги и повернулся к Аркадьевичу. Быстро и возбужденно затороторил. «Дедушка, здравствуйте! Это я, Саня! Беда, беда случилась с Уханом нашим!» «Вижу, что ты...» Огрызнулся Аркадич, на ходу пытаясь сообразить, что такое могло приключиться с его стрелком. Садись в машину, там расскажешь. Санёк неуклюже забрался на переднее сиденье и потирая ушибленную руку, начал рассказывать. Пока Аркадич въезжал на стоянку. Я решил пойти сегодня с утра к кухану. Мы же, как оказалось, Недалеко от друг друга живем. Ну вот, моя мама пригласила вас в гости, а мобильников ваших у меня нет, и я решил зайти к Кухану, а от него позвонить вам. Короче, — нервно сказал дед, закуривая сигарету. Ну вот, подхожу я к его дому и вижу, как его бьют те мерзавцы, которые были в пещере. Я спрятался за угол дома и начал наблюдать. Конечно, я хотел сразу же вызвать полицию, но обнаружил, что забыл дома мобильник. Конча их гнать фуфло, выходя из себя, зарычал дед. Давай, к сути подходи. Ну я и говорю, Санёк вытер пот со лба. Они его сначала били, а потом засунули его в багажник. вместе с какой-то девушкой с какой девушкой не знаю а дальше они поехали и я логически рассудил что это всё из-за плесени а значит полицию в это дело впутывать не стоит и вот поймал такси и поехал за ними потом видел как они недалеко от метро имени Достоевского где стройка Запихивают Ухана с девушкой в канализационный люк. И сразу же поехал назад на метро к Ухану. Деньги-то я все таксисту отдал. Так что пришлось на метро. А у Ухана никого дома нет. Ну вот, решил ехать на фирму. Чтобы узнать ваш адрес. А тут вы на машине. Ой, да, кстати, я в подъезде сумку у Хана нашел. Она почему-то вся порванная была, но вещи как будто все целы. Я их в свой рюкзак положил. Вот они, и он протянул пакет деду. Дед поковырялся в пакете, достал банку, а потом вместе с пакетом засунул в бардачок. И, выбросив сигарету в окно, подытожил. Что к полицая мне обратился, это правильно. Они бы нам за эту плесень лет пятнадцать дали. Значит так, сейчас заедем на фирму, возьмем наши комплекты диггерсов и выручать у Хана. Потому что если он расколется, а он обязательно им все расскажет. Будет не только он в полной жопе, но и мы. Неужели Ухан нас выдаст? Дед выехал на дорогу и уже вовсю давил на акселератор. Да, сынок, выдаст, и я бы выдал. Пытки немногие выдерживают, а Ухан или мы с тобой отнюдь не герои. Ухан открыл глаза и огляделся. Он сидел, привалившись к стене в небольшом бетонном помещении, освещаемый лучом прожектора на автономном питании, который был привешен за крюк к потолку. Напротив его сидела Нина с закатившимися глазами. "Где мы?" просипел Ухан пересохшим горлом. "Ох, козёл, очнулся. Эй, чубчик, иди сюда". рысает в себя пришёл. Ухан повернул голову на крик и увидел охранника, сидящего на выходе. Через пару минут зашёл Чупчик с сигаретой во рту и не говоря ни слова, ударил Ухана в живот ногой. Ухан скорчился и застонал. Чупчик, не внимая сигарету изо рта, зацидил Но ну, слушай меня, красавец раны. Или ты говоришь, где плесень? Или ты мне об этом говоришь? Но под пытками. А пытка будет очень интересная. В отличие от этих идиотов, что стоят за моей спиной. У Хан Судрыжна глотнул воздуха и тяжело приподнялся с пола и привалился на стену. За спиной Чупчика на выходе стояло человек восемь и нагловато ухмылялись. "Да, да", подтвердил Чупчик, проследив взгляд ухана. "В отличие от них, я читаю книги и оттуда вычтал замечательную испанскую пытку. К твоему животу мы привяжем трубу, сваренную с железным ящиком". А потом в этот ящик засунем пойманную нами крысу и будем этот ящик нагревать понемногу вояльной лампой. Крыса, чувствуя жар, поползёт по трубе вперёд и упрётся в твой живот. А поскольку жар будет пребывать, она начнёт прогрызать себе выход, и оттуда её можно будет извлечь только хирургическим способом. Итак, во-первых, где плесень? Во-вторых, если её у тебя нету, то куда её дели? И в-третьих, адреса твоих напарников. Если ответишь, умрёшь быстро и безболезненно вместе со своей тёлкой. А если нет, то круглы принесёт ящик с крысой. Да, круглы. Вон, посмотри в зеркало. какую красает тебе плямбу на лбу поставил круглую как и погоняла у тебя и я сейчас ему зарычал круглый глаза выдавлю у хан затравлена взглянул на рычащего это был тот кто первым встретил его возле подъезда ну что прервал чупчик рычание ты говоришь или круглый идёт А мы, пока крыса будет выгрызать у тебя в животе дырку, позабавимся с твоей тёлкой. Ну же, где плесень? Братва, взредал Ухан. Это не моя тёлка. Я её имя узнал только неделю назад, и то от своей матери. Она соседка, новенькая. переехала в наш дом недавно а плесень я потерял вчера пережрал её и глюк нахватался чубчик снова с размаху ударил его в живот руглы тащи ящик с крысой а ты гнидой и рыжий привяжите эту упрямую суку к стулу а я пока позабавлюсь суродиной люблю баб своих на равных Как никак, пока наручниками не пристегнули и кляп в рот не засунули, меня два раза укусила, и он направился к ухановой соседке, которая уже пришла в себя и испуганно что-то мычала. Неожиданно раздались выстрелы. Ухан почувствовал колющую боль в руке и потерял сознание. Он очнулся от ударов по щекам. И открыв глаза, увидел над собой лицо Нины. Она слабо улыбнулась. Ну вот, наконец-то ты очнулся. Всё в порядке. Нас спасли твои друзья. Мы уже вызвали полицию. Их сюда должен привести мужчина, который пошёл на поверхность. К нему наклонился дед. На, покури ухом, легче будет. Это Санёк тебе, иглу в руку за сандалию. Стрелял по всем, как сумасшедший. Чуть в нас не попал. У Хан дрожащей рукой взял сигарету и затянувшись, закашлялся. А причём тут полиция? Аркадий тяжело вздохнул. Да всё очень просто. У твоей соседки дядя работает в ГНК. Ну В общем, мы решили сдать этих уродов. Ну и плесень. Её Санёк нашёл. Я уже разговаривал с её дядей. Он там шишка в отделе. Ну, в общем, пообещал, что всё ништяк будет. После рассказа деда про Санька, как они заехали на фирму, а там ещё оказалось двое диггерсов, пчела и муравей. Они, вооружившись, пошли вниз и по следам, которые эти уроды наставляли, неоднократно тут проходя, нашли у хана и его соседку. Потом неожиданно напали, и вот итог. «Хотите пить?» — у хан сдрогнул и поднял голову вверх. Перед ним стоял Санек. «Слушай, Саня, давай на «ты», — тихо произнес у хан. И ты знаешь, извини меня. Да, все в порядке, рассмеялся Санек. Не надо извиняться, мы же друзья. Спустя две недели ухан, дед Санек. Пчела, маленький, незаметный мужичонка, неопределенного возраста. Он у муравья был ведомым. А сам муравей здоровенный, грузный мужик. «Как он только под землёй лазит!» Иногда думал Ухан. Сидели в ресторане и отмечали ухановское освобождение. И не только, но и четыре грамоты, которыми наградили в полиции избавителей заложников. «Ну что?» — поднял Ухан в свою рюмку. «Теперь давайте выпьем за ваши грамоты!» «Эй, погоди!» перебил его Аркадич. Что у тебя с этой девкой? Не девкой, а Ниной, или Нинок. Короче, пожениться решили, самодовольно улыбнулся Ухан. О-о-о, заорали все. По чего ты раньше молчал? Давай за тебя и за будущую жену. Ухан выпил рюмку и откинулся на спинку стула. Блаженно уставившись на Санька. Ты, Санек, лучше водочки глотни. А то все сок да сок. Санек поставил свой бокал. Нет, спиртное очень плохо влияет на голосовые связки. Да к тому же я его ни разу не пробовал. А вот плесень все-таки классная штука. Ухан, подавившись куском хлеба после слов Санька. Наконец, откашлившись, под общий смех сказал, «Не, мужики, уж с чем-с чем, а с плесенью я завязал». «Ну, мужики, давайте за диггерсов и за крыс», — сказал Муравей, подымая рюмку. «И за тех, кто остался там», — добавил Аркадьич. И не чокаясь, они молча выпили, думая каждый о своем.